Глава 104. Сегодня молода, а завтра — карга. Как только двери открываются, вся тюрьма начинает ходить ходуном, вдалеке слышен скрежет металла. И я понимаю, что Рэми стирает это место с лица земли вместе с нами. «Вам не удастся избавиться от меня так легко!» — рычит карга. «Мы с моими охотниками ещё доберёмся до вас!» А затем она, как любое гребаное божество, которое я знаю, просто берёт и исчезает. Я обвожу взглядом своих друзей и обнаруживаю, что они медленно избавляются от кошмара, в котором были заперты с тех пор, как карга активировала казимат. «В чём дело?» — спрашивает Хадсон, встав на ноги. «Он бледен, но, похоже, здоров», а это единственное, что имеет значение. С тобой всё в порядке. Мы разрушаем эту тюрьму, — отвечаю я. У него округляются глаза. Всю тюрьму? А ты что, против? Я поднимаю брови. Я? Нет, чёрт возьми. Давайте сделаем это. Он помогает Джексону не встать на ноги. Какого хрена? Что это было? спрашивает Джексон и вытирает лицо дрожащей рукой. «Это был кошмар, который твоему брату и мне приходилось терпеть по несколько дней, когда мы попали сюда в прошлый раз», — отвечает Флинт и помогает встать Иден. Джексон чертыхается и опирается рукой на ближайшую стену, но Хадсон тянет его к двери. «Нам надо выбраться отсюда и побыстрее. Ты можешь создать портал и вытащить нас отсюда?» — спрашиваю Яреми, когда часть потолка нашей камеры обваливается. Он качает головой, наконец оторвав дрожащую ладонь от стены. — Я для этого слишком слаб. — Это сделаю я, — говорит Мэйси, хотя у неё самой испуганный вид. — А как насчёт остальных? — спрашиваю я, глядя, как всё больше людей бегут по коридору мимо нашей камеры. Они не смогут выбраться отсюда до того, как тюрьма рухнет. «Этим займёмся мы с Джексоном», — отвечает Хадсон. «Но нам надо идти прямо сейчас». «Я уже готова», — бросает Мэйси через плечо и открывает портал. «Ты в порядке, Реми? спрашивает Хадсон. Но ведьмак выглядит немного потерянным. Он окидывает взглядом камеру, которая так долго была его домом. «Да», — отвечает Реми, «Давайте выберемся отсюда, чтобы удостовериться, Что все остальные тоже на свободе. Они слишком долго были пленниками системы, которая не работала и никого не исправляла. Хадсон кивает, подходит к краю стены, где Рамина царапал Мантикору, и, пустив в ход свою вампирскую силу, вырывает маленькую картинку из стены и протягивает Рами. Пошли! кричит Джексон, когда обрушивается еще одна часть потолка. Мы ныряем в портал. И вываливаемся из него на землю кладбища, того же самого, где оказались, когда в первый раз сбежали из этой адской тюрьмы. Я встаю на ноги, оглядываясь по сторонам, чтобы посмотреть, есть ли здесь кто-то еще. «Хадсон?» «Я здесь», — мрачно говорит он, вскочив на ноги. К нему присоединяется Джексон, и через несколько секунд земля, которая и без того уже трясется, — покрывается глубокими трещинами. Из-под земли начинают вылезать сотни сверхъестественных существ, они заполняют собой всё кладбище, а тюрьма постепенно складывается. Ремис спотыкается, начинает оседать, и я бросаюсь к нему, чтобы подхватить. «Как ты?» — спрашиваю я. «Ты можешь открыть портал в твою школу?» Он качает головой. Нет, моя магическая сила исчезла. Исчезла? Меня охватывает смятение. Как это исчезло? Я сжёг её. Он пожимает плечами, и в его глазах я вижу печаль. У меня сжимается сердце. Это моя вина. Я попросила его сделать невозможное, и каким-то образом он это сделал. Но я не знала, что он заплатит за это такую высокую цену. «Всё в порядке, Машер», — говорит он, крепко обняв меня. «Дело того стоило. Мы освободили всех этих людей, чьи жизни были украдены. Разве я мог просить о большем?» «Но твоя магическая сила вернётся?» — спрашиваю я, обняв его так крепко, как только могу. «Да, в конечном итоге она вернётся». Он засовывает металлический кусочек с изображением мантикоры в свой рюкзак, затем закидывает его на плечо. Она всегда возвращается. Значит, тебе доводилось сжигать её и прежде? Чтобы выжить её на этот раз, ему пришлось уничтожить тюрьму, построенную настоящей богиней. Что же ему приходилось делать с её помощью прежде? Нет, признаётся он. Но я стараюсь смотреть на вещи с оптимизмом. Да, но что, если она не вернётся? «Выдавливаю из себя я». «Ну, тогда я хотя бы утратил свою магическую силу, совершив нечто важное», — отвечает он. Но он шатается, и я вижу, что он измождён. Мэйси стоит рядом с ним, положив его руку себе на плечи и поддерживая его. «И мы все стараемся прийти в себя. Часть меня не может поверить, что мы только что уничтожили эту тюрьму», Но другая часть меня радуется, как не радовалась ничему и никогда. Карга не пожалела усилий на то, чтобы превратить её в ад для политических заключённых. И тот факт, что теперь никто и никогда не будет по её приказу приговорён к заключению в Этериуме, радует меня безмерно. Но Реми потерял свою магическую силу. Карга по-прежнему может делать всё, что ей вздумается и эликсир, который мы собирались использовать как плату за жизнь Никая, потерян безвозвратно. У меня голова идёт кругом от всех тех ужасных вещей, с которыми нам ещё нужно разобраться. Но чем дольше мы будем стоять здесь, тем больше на нас будет наваливаться усталость. Всю свою энергию я потратила на то, чтобы помочь Реми уничтожить эту чёртову тюрьму. Я наклоняюсь и упираюсь руками в колени. Я чувствую, что что-то давит на моё бедро, что-то ценное, лежащее в моём кармане. Не знаю, насколько ценна эта штука, но, может быть, её хватит, чтобы взамен получить противоядие для Микая. Это флакон с небесным мёдом.